Глава 32. Лежа на подстилке из сухих водорослей в объятиях Владислава, Дина в муте спутанного сознания плыла по бурной реке. Никогда в жизни ей не было так холодно. В окружении миллионов маленьких прозрачных льдинок она неслась по течению мимо мертвых скалистых берегов прямо к подстерегающему вдали водопаду. Над головой стыло замерзшее небо. «Выпей еще, девочка моя!» Донесся чей-то приглушенный голос, прокатившийся в голове гулким эхом. Неожиданно ноги Дины коснулись земли, и она вышла на берегу у подножия высокой горы. Вокруг клубился серый туман, образуя причудливые фигуры. Казалось, они шептали ее имя, то призывно нежно, то неистово и страстно. Что это за место? Почему она здесь совсем одна? А внезапно перед ней возникло лицо Алекса. — Где же ты, Диночка? Вернись! — прошептали его губы. Девушка покачала головой. — Уйди. Между нами все кончено. Холод вновь сжал сердце ледяными пальцами. Отвернувшись, она в отчаянии закрыла лицо руками. «Как же отсюда выбраться?» «Любимая, возвращайся!» А это уже был голос Владислава. Низкий бархатный баритон. «Где ты? Я ничего не понимаю!» Она оказалась в самом странном месте, какое только можно вообразить. Время текло невыносимо медленно. Образы сменяли друг друга. Но вскоре Дина почувствовала горячее прикосновение Владислава. «Открой глаза, любимая!» Я ощутила на губах жаркие волнующие поцелуи. По телу прокатились теплые покалывающие волны, разгоняя кровь. «Открой глаза! Ты же меня слышишь?» убеждал голос, заставляя выплать из небытия. «Влад!» Веки Дины дрогнули с неимоверным усилием. Она, наконец, распахнула глаза. И первым, что увидела, было лицо возлюбленного, склонившегося над ней. Ярко-синие глаза, которые так часто снились девушке, с нежностью и тревогой. «Где мы?» Прохрипела она, и собственный голос показался чужим и сиплым, словно кто-то другой говорил вместо нее. «Ты в безопасности, девочка моя, а я с тобой». «Слава богу, это больше не сон». Дина попыталась осмотреться, но была для этого слишком слаба. Владислав поднес к ее губам стакан. «Выпей, пожалуйста, тебе надо попить». Дина сделала несколько глотков. Жидкость была такая горячая, что девушка даже не поняла, что это. Только прошептала, прикрыв глаза. «Жжет». «Это поможет! Еще чуть-чуть, моя хорошая!» Она через силу, только повинуясь любимому голосу, сделала еще глоток и вдруг поняла. «Чай!» Как же она соскучилась по нему. «Следующим будет бульон!» Жених забрал стакан. Девушка поморщилась. «Пока не хочется!» «Ты у меня такая привередливая, принцесса!» Его глаза и губы улыбались, хотя в тоне чувствовалась тревога. «Скоро будешь есть все, что захочется!» «Повар чего только не наготовил!» «Но сначала бульон!» Шахова посмотрела на бледное, слегка поросшее щетино лицо Владислава. Сколько я здесь лежу! всего два дня! он поцеловал ее в кончик носа. Уже не терпится выбраться отсюда понимаю, больничные стены так действуют не только на тебя. Так они в больнице. Значит, то, что случилось на острове, произошло наяву. Дина смутно помнила холод, пробиравший до костей тщетные попытки разжечь костер. Остальное было как в тумане, и лишь слова, которые она услышала от Владислава. Я люблю тебя. Хочу, чтобы наш брак стал настоящим. Накрепко удержались в памяти. К щекам прилила кровь. Может, это была игра воображения? Последствия сильного жара? Может, она все выдумала? Выдала желаемое за действительное? Вот только как же об этом спросить? Да и можно ли о таком вообще спрашивать? Жених, не зная, о чем в этот момент думал один, поднялся со стула, придвинутого к, теперь она и сама это увидела, больничной койке. Сейчас принесу бульон. «Обещаю, всего пара ложечек, а потом тебя ждет сюрприз». Взгляд Дины упал на небольшой диванчик со смятым пледом. «Ты что, здесь ночевал?» «Конечно, привыкай. Теперь я всегда буду рядом». Значит, все услышанное на острове было не сном, не горячечным бредом. Влад любит ее. У нее словно крылья за спиной выросли. Непонятно было только, как с такой невероятной, поселившейся внутри легкостью, она не может взмыть над больничной кроватью и упорхнуть в широкое окно, подальше от этих постылых стен. Дина покорно выпила все, что принес жених. Бульон оказался на редкость вкусным. Марка постарался. Ухмыльнулся Владислав, глядя, как девушка облизывает губы. «Ты такой заботливый!» Он наклонился, обдавая ее жарким дыханием. «Отблагодаришь в спальне, когда мы переедем домой». «Влад!» Дина высвободила руку из-под одеяла и сжала пальцы мужчины. «А что слышно про Тараса? Полиция начала расследование?» «Даже не думай об этом придурке. Судьба его уже наказала. Шахова подняла брови. «Попал по пьянке в аварию», – продолжал Владислав. «Множественные переломы. Неизвестно, будет ли вообще ходить». «Дина! Диночка!» – знакомый голос заставил ее приподняться. «Лиза!» – она протянула руки к влетевшей в палату сестре. «Дорогая!» – Владислав поднялся, уступая место. «Оставлю вас, девочки, но ненадолго. Дине нужен отдых». Лиза заключила ее в объятия. «Сестричка, дорогая! Слава богу, ты пришла в себя!» Шахова чуть отстранилась и схватила ее за плечи. «Как ты узнала, что я здесь?» Владислав позвонил и все рассказал. «Ну и жених у тебя, Дина. Что же ты мне о нем ничего не говорила? Представляешь, двое суток не отходила от твоей постели. Держал тебя за руку», – затараторила девушка в привычной манере. «Вот это любовь! Да за такого мужика держаться надо! Весь медперсонал восхищается!» Дина с умилением смотрела на сестру. Как же она по ней соскучилась, будто сто лет не виделись. «Извини, Лизок, у нас все так быстро закрутилось. Зато ты теперь с ним познакомилась». Лиза присела на краешек постели и округлила глаза. «Он пригласил меня с детьми погостить на вилле. Сказал, что у вас все серьезно и свадьба не за горами». «Да?» — поперхнулась Дина и недоверчиво уставилась на сестру. «Так прямо и сказал?» «Дословно. Поэтому хватит разлеживаться», — шутливо укорила она. «Два дня уже тут пластом валяешься. Пора к свадьбе готовиться». И уже серьезно сочувственно добавила. «Как сейчас себя чувствуешь?» «Гораздо лучше», — ответила Дина и поймала себя на том, что не кривит душой. Любимые люди будто вдохнули в нее сил. Она попыталась даже сесть, но получилось только чуть приподняться на подушке. «Только многого не помню», — посетовала она. «Как нас спасли-то?» «Это тебе сам Василий Иванович расскажет». «Так ты и с ним уже познакомилась?» — поразилась Дина. «А как же», — хихикнула Лиза. «Твой будущий свекор очень крутой мужик». «Дважды приезжал с цветами и гостинцами. Смотри, какой букет еще у окна!» На низком столике возвышалось внушительных размеров композиции из роз, ирисов и хризантем. «Красота какая!» Дина улыбнулась сестре. «Если бы не ты, я так бы и не решилась на эту поездку и не встретила свое счастье. Помнишь, как меня отговаривала соседка?» Сестра согласно закивала. «Приедешь домой жениха показывать, все обалдеют. Алекс твой вообще с ума сойдет. Локти кусать будет. Так ему и надо, придурку!» Шахова поморщилась. «Я даже забыла, как он выглядит. Да и неизвестно, когда теперь приеду. Жить-то буду в Сочи». «Ой, да успеется. Лучше смотри, что я тебе привезла». Сестра засуетилась и принялась рыться в сумочке, после чего протянула Дине фоторамку. На этом снимке они всей семьей стояли на фоне густо-зеленого леса. Девушки держали в руках корзинки с грибами. Родители улыбались. Шахова взяла фотографию и прижала ее к сердцу. «Спасибо, дорогая. Я так скучаю по ним». Они были бы рады за вас с Владом. Проболтав еще с полчаса, Дина почувствовала, как ее начинает клонить в сон. А тут в палату как раз вошли Владислав с дежурной медсестрой, которая измерила девушке температуру и сделала укол. И Лиза поспешила распрощаться. Когда влюбленные остались наедине, мужчина нежно поцеловал невесту и принялся поить ее теплым молоком. Глаза Дины начали слепаться. «Ты такой заботливый!» Она коснулась заросшего подбородка жениха. «Любимый!» И провалилась в сон. А проснувшись, снова увидела лицо Влада. «Принцесса!» – он улыбался. «Доброе утро!» Шахова снова попыталась подняться, после сна у нее будто прибавилось сил, голова уже не казалась такой тяжелой, да и тело заметно окрепло. «Вот это называется поспала!» «Поможешь мне добраться до ванной?» – попросила она. Ей хотелось привести себя в порядок, наверняка она была похожа на пугала. Минут через двадцать, вернувшись в палату, девушка увидела Василия Ивановича. Свекру отечески ее поцеловал. «Диана, девочка, как ты нас всех перепугала! Я рад, что тебе уже лучше!» Дина смущенно улыбнулась. «Спасибо! Если бы не Влад и наши спасители, то...» Жених сжал ее руку. «Это все отец. Он вычислил нас по часам!» Василий Иванович поймал ее недоумевающий взгляд и улыбнулся. «Помнишь мой подарок? Ты молодец, что носила его, не снимая!» Дина кивнула. «В твоих часах встроенный GPS-трекер. Видишь ли, я не сразу поверил, что ваш брак настоящий. Не скрою, хотел понять, живете ли вы вместе, узнать, где бываете. Прости, старика, дочка. Любопытство не порог, вернул Владислав. Только вот знаешь, пап, если будешь следить за нами и после свадьбы... Ладно, ладно, старик перхающе рассмеялся. Я все понял. Когда свадьба-то? Когда мы решим. Дина перебила жениха. Василий Иванович, вы словно предчувствовали беду. Если бы не ваш подарок, нас уже не было бы в живых. Огромное спасибо за все. Владислав притянул ее к себе. Сегодня возвращаемся домой. Я уже договорился с врачом. Строгий постельный режим и обильное питье. Через пару дней будешь как огурчик. Едва Василий Иванович вышел из палаты, как вбежала взволнованная медсестра. К вам просится один мужчина. Он очень расстроен, что его не пускают. Чуть не скандал устроил. Щеки ее то ли от возмущения, то ли от негодования покрылись красными пятнами. Какой еще мужчина? Прорычал Владислав. Алексей Терехин. Кажется так. У к щекам прилила кровь. Какого хрена здесь делает Алекс? «Уж его-то она надеялась больше никогда не увидеть!» «Так я и думал», — жених жал кулаки. «Это что, твой бывший?» Шахова обреченно кивнула. «Не знаю, как он меня нашел и что ему нужно. Я схожу вниз и вытрясу всю душу из этого урода. Подожди!» — она перехватила его руку. «Пойдем вместе!»